Подлинные причины самоубийства Когда-нибудь употребляли расхожую фразу «мне пришла мысль», а если употребляли, задумывались ли вы над тем, что она означает? Откуда пришла эта мысль? Если к вам она только пришла, то кто ее породил? У вас в сознании когда-нибудь происходили внутренние диалоги, когда кто-то придерживается одной позиции, А кто-то отстаивает другую. Вы уверены, что это вы сами так странно раздвоились, что имеете одновременно два противоположных мнения по одному вопросу? Понаблюдайте за собой. Вы уверены, что эти навязчивые мысли о суициде, которые нападают на вас и мучают вас, как стая волков? Это вы сами. Хотите знать, откуда на самом деле берутся эти мысли. Михаил Хасминский, кризисный психолог. Навязчивая мысль, как внешняя сила. Эпиграф. Обыкновенно люди считают мысль чем-то маловажным, поэтому они очень мало разборчивы при принятии мыслей. Но от принятых правильных мыслей рождается все доброе, а от принятых ложных мыслей рождается все злое. Мысль Подобно рулю корабельному, от небольшого руля, от этой ничтожной доски, влачащейся за кораблем, зависит направление и, по большей части, участь всей огромной машины. Святитель Игнатий Бренчанинов Навязчивые мысли – это та форма, в которой к нам приходят ложные идеи, которые пытаются взять над нами власть. Каждый день наше сознание подвергается их активным атакам. Это мешает нам трезво оценивать ситуацию, строить планы и верить в их осуществление. Из-за этих мыслей нам трудно сосредоточиться и найти резервы для преодоления проблем. Эти мысли выматывают, а часто и приводят к отчаянию, следствием которого являются мысли о самоубийстве. Вот некоторые мысли, которые приводят к желанию покончить с собой. Мир ужасен и полон зла. Хороших людей очень мало. Тебя никто не любит. Твое положение безвыходно. Жить страшно. Ты не можешь добиться в жизни того, что хотел, или того, что от тебя хотели. Ты никогда не будешь счастливым. Небытие хороший отдых от жизни. Самоубийство единственный выход. Покончив с собой, ты соединишься с близким человеком, который уже там. Эти мысли пронизывают наше сознание. Они не отпускают нас ни на секунду. Они заставляют страдать нас в гораздо большей степени, чем сами события, вызвавшие кризис. Существует ряд психических заболеваний – депрессия органического происхождения, шизофрения и прочие, при которых в комплексе симптомов присутствуют навязчивые мысли. При таких заболеваниях нам известна только одна возможность помощи – фармакотерапия. В этом случае – необходимо обратиться к врачу-психиатру для назначения лечения. Однако большинство людей, страдающих от навязчивых мыслей при переживании душевного кризиса, не имеют психопатологических нарушений. С помощью наших советов они смогут успешно избавиться от этих мыслей и выйти из кризисного состояния. Какова природа навязчивых мыслей? С точки зрения науки, навязчивые мысли ⁇ это беспрестанное повторение нежелательных представлений и влечений, сомнений, желаний, воспоминаний, страхов, идей и тому подобное, от которых нельзя избавиться усилием воли. Реальная проблема в этих мыслях гиперболизируется, укрупняется и искажается. Как правило, этих мыслей несколько. Они выстраиваются в замкнутый круг, который у нас не получается разорвать. Мы бегаем по кругу, как белки в колесе. Чем больше мы стараемся от них избавиться, тем больше их становится. И тогда появляется ощущение их насильственности. Очень часто Но не всегда навязчивые состояния сопровождаются депрессивными эмоциями, тягостными мыслями, а также чувством тревоги. Чтобы победить эту проблему, нам надо ответить на вопросы. Какова природа навязчивых мыслей? Откуда они берутся? Как бороться с навязчивыми мыслями? И тут выясняется, что у психологии Точного ответа на этот вопрос нет. Многие психологи пытались объяснить причину возникновения навязчивых мыслей. Разные психологические школы до сих пор ведут между собой войну по этому вопросу. Но большинство все же связывают навязчивые мысли со страхами. Правда, это не проясняет того, как с ними справляться. Классическая психология не дает рецептов эффективной борьбы с навязчивыми мыслями, потому что не видит природы этих мыслей. Если сказать проще, то довольно сложно бороться с врагом, если его не видно и даже непонятно, кто это. Между тем, ответы на вопросы и успешные решения проблемы известны не одну тысячу лет. Эффективный способ борьбы с навязчивыми мыслями у психически здорового человека существует. Всем нам известно, что сила навязчивых мыслей в том, что они могут влиять без нашей воли на наше сознание. А наша слабость состоит в том, что мы не имеем почти никакого влияния на навязчивые мысли. То есть за этими мыслями стоит самостоятельная воля, отличная от нашей. Само название ⁇ навязчивые мысли ⁇ уже предполагает, что они навязываются кем-то извне. Нас часто удивляет и парадоксальность содержания этих мыслей. То есть, логически мы понимаем, что содержание этих мыслей не вполне обосновано, нелогично, не продиктовано достаточным количеством реальных внешних обстоятельств. Или даже просто абсурдно и лишено всякого здравого смысла. Но, тем не менее, мы не можем противостоять этим мыслям. Также, часто при возникновении таких мыслей, мы задаем себе вопрос. Как это я до такого додумался? Откуда эта мысль взялась? Эта мысль влезла мне в голову? Ответа на это мы найти не можем – но почему-то все равно считаем ее за свою собственную. При этом навязчивая мысль имеет на нас огромное влияние. Все знают, что человек, преследуемый навязчивостями, сохраняет к ним критическое отношение, понимая всю их нелепость и чуждость его рассудку. Когда же он пытается прекратить их усилием боли, Результатов это не приносит. Значит, мы имеем дело с самостоятельным разумом, отличным от нашего. чьи же это разум и воля, которые направлены против нас. Их можно называть по-разному: энергии, духи злобы, сущности. Православие говорит о том, что человек, в подобных ситуациях, имеет дело с нападением бесов. Сразу хочу пояснить, что бесы не воспринимаются так примитивно, как представляют их те, кто не задумывался, об их природе. Это не те смешные волосатые с рогами и копытами. Они вообще не имеют видимой внешности, что позволяет им действовать незаметно. Говорить об их внешности бессмысленно, но мы знаем их основное оружие – ложь. Так вот, именно злые духи – По православному учению и есть причина этих мыслей, которые мы принимаем за свои. От привычек отказываться трудно, а мы так привыкли считать своими и только своими все имеющиеся мысли. Все наши внутренние диалоги и даже внутренние битвы. Но чтобы выиграть в этих битвах, нужно встать в них на свою сторону против врага. А для этого нужно понять, что эти мысли не наши. Они навязываются нам извне, враждебной для нас силой. Бесы действуют как банальные вирусы, при этом стараясь остаться незамеченными и нераспознанными. Причем действуют эти сущности вне зависимости от того, верите вы в них или не верите. Святитель Игнатий Бренчанинов так писал о природе этих мыслей. «Духи злобы с такой хитростью ведут брань против человека, что приносимые ими помыслы и мечтания душе представляются как бы рожденными в ней самой, а не от чуждого ей злого духа, действующего и вместе старающегося укрыться». Критерий определения – подлинного источника наших мыслей, очень прост. Если мысль лишает вас покоя, она от бесов. Если ты от какого-либо движения сердечного испытываешь тотчас смущение, стеснение духа, то это уже не свыше, а с противоположной стороны, от злого духа, говорил праведный Иоанн Кронштадтский. А разве... Не таково действие навязчивых мыслей, мучающих нас в кризисной ситуации. Правда, мы не всегда способны верно оценить свое состояние. Известный современный психолог Владимир Константинович Неверович в книге «Терапия души» пишет об этом так. «Сказывается также и отсутствие постоянной внутренней работы по самоконтролю духовному трезвению и осознанному управлению своими мыслями, детально описанными в аскетической литературе. Можно также полагать, с большей или меньшей долей очевидности, что некоторые мысли, всегда, кстати, почти ощущаемые, как чужеродные и даже принужденные, насильственные, действительно имеют чужеродную для человека природу, являясь демоническими. Человек часто не способен различать подлинный источник своих мыслей, а душа является проницаемой для демонической стихии. Лишь опытные подвижники святости и благочестия с уже очищенной молитвенным подвигом и постом светлой душой в состоянии обнаруживать приближение тьмы. Покрытые же греховным мраком души зачастую не ощущают И не видят этого, ибо темное на темном плохо различается. Конец цитаты. Именно мысли от лукавого поддерживают все наши зависимости. Алкогольную, игроманию, болезненную невротическую зависимость от некоторых людей и прочее. Мысли, которые мы ошибочно принимаем за свои, толкают людей к самоубийствам, отчаянию, обидам непрощению, зависти, страстям, потакают гордости, нежеланию признавать свои ошибки. Они навязчиво предлагают нам, маскируясь под наши мысли, совершать очень нехорошие поступки по отношению к другим, не трудиться над исправлением себя. Эти мысли мешают нам вставать на путь духовного развития, внушают нам чувство превосходства над другими и прочее. Такие мысли это и есть, эти духовные вирусы. Именно духовная природа таких мыслей вирусов подтверждается тем, что, например, сделать богоугодное дело, помолиться, зайти в храм, нам часто бывает тяжело. Мы чувствуем внутреннее сопротивление, прикладываем, Очень большие усилия для того, чтобы противостоять, вроде бы, собственным мыслям, которые находят огромное количество отговорок, чтобы нам этого не делать. Хотя, вроде бы, что сложного в том, чтобы встать рано утром и пойти в храм. Но нет. Куда угодно, мы рано, быстренько встаем. А для того, чтобы пойти в храм, нам будет вставать тяжело. По русской пословице, хоть церковь и близко, доходить да склизко, а кабак далехонько, дохожу да потихоньку. Просидеть перед телевизором нам тоже легко, но молиться такое же время значительно труднее себя заставить. Это только некоторые примеры. На самом деле, из постоянного выбора между добром и злом состоит вся наша жизнь. И, проанализировав тот выбор, который мы делаем, каждый может ежедневно видеть действие этих вирусов. Так рассматривали опытные в духовном отношении люди природу навязчивых мыслей. И их советы по преодолению этих мыслей работали безотказно. Критерий опыта однозначно говорит о том, что православное понимание этого вопроса верно. Как победить навязчивые мысли? Как, в соответствии с этим верным пониманием, победить навязчивые мысли? Первые шаги такие. Признайте наличие у вас навязчивых мыслей и необходимость избавления от них. Признайте, что эти мысли не ваши, что они результат внешней атаки, иных сущностей на вас. До тех пор, пока вы будете считать навязчивые мысли своими, вы не сможете ничего им противопоставить и принять меры к их нейтрализации. Нейтрализовать самого себя невозможно. Примите твердое решение избавиться от этого рабства, чтобы дальше строить свою жизнь уже без этих вирусов. Второе. Возьмите ответственность на себя. Хочу отметить, что если мы принимаем эти навязчивые мысли извне, совершаем под их влиянием определенные поступки, то именно мы и несем ответственность за эти поступки и последствия этих поступков. Переложить ответственность на навязчивые мысли нельзя, потому что мы приняли их и действовали в соответствии с ними. Не мысли действовали, а мы сами. Третье. Не занимайтесь негативным самовнушением, повторяя про себя эти мысли. Всем хорошо известна сила самовнушения. Самовнушение может иногда помогать в очень тяжелых ситуациях. Самовнушением можно снимать боли, лечить психосоматические расстройства, значительно улучшать психологическое состояние. Благодаря простоте использования и выраженной эффективности, ее используют в психотерапии с давних времен. К сожалению, часто наблюдается самовнушение негативных утверждений. Человек, который попал в кризисную ситуацию про себя и вслух, постоянно, неосознанно, проговаривает утверждения, которые не только не помогают ему выйти из кризиса, но и ухудшают состояние. Например, человек постоянно жалуется знакомым или дает утверждения сам себе. Меня никто не любит. У меня ничего не получается. Мое положение безвыходно. Таким образом включается механизм самовнушения который действительно приводит человека к определенным ощущениям беспомощности, тоски, отчаяния, заболеваниям, расстройствам психической сферы. Получается, что чем чаще человек повторяет эти негативные установки, тем более негативно они влияют на мысли, чувства, ощущения, эмоции и представления этого человека. Не надо без конца это повторять. Этим вы не только не помогаете себе, но и загоняете себя в голубь кризисного болота. Что же делать? Если вы ловите себя на том, что часто повторяете эти заклинания, то сделайте следующее: измените установку на прямо противоположную и чаще повторяйте ее по многу раз. Например, Если вы постоянно думаете и говорите, что жизнь закончилась разводом, то сто раз внимательно и четко проговорите, что жизнь продолжается. И с каждым днем будет все лучше и лучше. В день такие циклы внушений лучше делать несколько раз. И вы реально почувствуете эффект очень быстро. Внимание! Важно! При составлении позитивных утверждений избегайте приставки «не». Пример. «Не нужно говорить, я в будущем не буду одинокой». А стоит говорить, я все равно в будущем буду с любимым человеком. Это очень важное правило составления утверждений. Обратите на это внимание. Это действительно важно. Также не составляйте утверждений на то, что не является достижимым или этичным. Кроме того, не следует давать себе установки, чтобы поднимать самооценку. Четвертое. Попытайтесь найти у себя скрытые выгоды от того состояния, в котором вы находитесь. Откажитесь от этих выгод. Как это ни парадоксально, но человек, постоянно подвергающийся нападкам тяжелых, изматывающих, навязчивых мыслей, очень часто в их наличии находит для себя мнимые выгоды. Чаще всего признаваться в этих выгодах, даже сам себе, человек не может и не хочет. Потому что сама мысль о наличии у него выгоды от источника страдания кажется ему кощунственной. В психологии данное понятие носит название вторичной выгоды. В данном случае вторичная выгода – это побочный выигрыш в данной ситуации от имеющихся мучений и страданий, который превосходит выигрыш от разрешения проблемы и дальнейшего благополучия. Все возможные выгоды которые получает человек от собственных страданий, перечислить невозможно. Вот некоторые из наиболее часто встречающихся. Никакой радости в дальнейшем не будет. Настоящая жизнь кончилась, и теперь будет только выживание. Выгода. Не нужно думать, как вылезать из ситуации. Жизнь уже кончилась. Не надо особенно много размышлять не надо трудиться. Появляется жалость к себе. Тяжесть представляемой ситуации оправдывает все ошибки и неправильные действия. Появляется приятное сочувствие окружающих и внимание к тебе со стороны подруг и близких. Лучше не жить вообще, чем так. Не вижу никакого смысла и надежды. Выгода. Если есть надежда, то вроде бы надо делать шаги. Но этого делать не хочется. Поэтому проще всего смириться с этой мыслью, но ничего не пытаться сделать. Сиди и жалей себя, принимая роль жертвы. Меня никто не любит. Или я только мешаю другим. Выгода. Это прекрасный повод жалеть себя и не искать помощи от людей. И опять пассивно плыть по течению, не переделывая себя. При поиске выгод все то, что обнажается, выглядит весьма непривлекательно. И человек перестает быть таким, каким он хочет себя видеть. Этот процесс весьма болезненный. Однако, если вторичная выгода будет найдена и осознана, то вы сможете найти, как другие способы ее реализации, так и искоренить эту выгоду, в кавычках, а также найти успешное решение собственной затруднительной ситуации. Еще раз хочу заметить, что все вторичные выгоды скрываются от сознания. Сейчас их вам не видно. Понять и раскрыть их можно только беспристрастным анализом своих поступков, мыслей и желаний. Пятое. Самое сильное оружие против навязчивых мыслей – молитва. Всемирно известный врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине, доктор Алексис Каррель говорил: «Молитва – это самая сильная форма энергии, излучаемая человеком. Она является такой же реальной силой, как земное притяжение». Как врач, я наблюдал пациентов, которым не помогало никакое терапевтическое лечение. Им удавалось вылечиться от болезней и меланхолии только благодаря успокаивающему действию молитвы. Когда мы молимся, мы связываем себя с неисчерпаемой жизненной силой, которая приводит в движение всю Вселенную. Мы молимся, чтобы хотя бы часть этой силы перешла к нам. Обращаясь к Богу в искренней молитве, мы совершенствуем и врачуем свои душу и тело. Невозможно, чтобы хотя бы один момент молитвы не принес положительного результата любому мужчине или женщине. Конец цитаты. Духовное объяснение помощи молитвы в данной проблеме очень простое. Бог сильнее сатаны, и наше молитвенное обращение к нему за помощью изгоняет злых духов, которые поют нам на уши свои лживые однообразные песенки. Убедиться в этом может каждый, и очень быстро. Для этого вовсе не нужно быть монахом. Как и всяким хорошим делом, молитвой нужно заниматься с рассуждением и усилием. Не будем пытаться переспорить навязчивые мысли. Вот что говорят об этом святые отцы. Вы привыкли разговаривать сами с собою и думаете переспорить помыслы, но они отражаются молитвою Иисусовой и молчанием в мысли своей. Преподобный Антоний Оптинский Толпа искусительных помыслов становится безотвязнее, если позволить им сколь-нибудь замедлить в душе, а тем более, если войти с ними еще и в переговоры. Но если их с первого раза оттолкнуть сильным напряжением воли, отвержением и обращением к Богу, то они тотчас удаляются и оставляют атмосферу души чистую. Святитель Феофан затворник. Надо рассмотреть врага, что он нам внушает и направить оружие молитвы ему навстречу». То есть слово «молитвы» должно быть противоположно внушаемым нам навязчивым мыслям. Далее цитата. «Поставьте себе законом, всякий раз, как приключится беда, то есть нападение вражье в виде худого помысла или чувства, недовольствоваться одним отражением и несогласием, но присоединить к нему молитву до да образования в душе противоположных чувств и мыслей, говорит святитель Феофан. Например, если суть навязчивых мыслей ропот, гордыня, нежелание принять обстоятельства, в которых мы оказались, то сутью молитвы должно быть смирение, да будет воля Божья. Если суть навязчивых мыслей уныние и отчаяние, а это неизбежное следствие гордыни и ропота, здесь может быть благодарная молитва «Слава Богу за все». Если мучает память о человеке, просто помолимся о нем. Господи, благослови его. Почему эта молитва поможет вам? Потому что от вашей молитвы об этом человеке он получит пользу а злые духи не желают никому добра. Поэтому, видя, что от их работы получается благо, они перестанут мучить вас образами этого человека. Одна женщина, которая воспользовалась этим советом, говорила, что молитва очень помогла, и она буквально чувствовала рядом с собой бессилие и досаду злых духов, которые одолевали ее раньше. Естественно, нас могут одолевать одновременно разные помыслы, ведь нет ничего быстрее мыслей. поэтому соединяться могут и слова разных молитв. «Господи, помилуй этого человека, слава Тебе за все!» Молиться нужно непрерывно, до победы, пока нашествие помыслов не прекратится и в душе не воцарятся покой и радость. Шестое. Таинство церкви. Еще одним способом избавления от этих сущностей являются таинства церкви. В первую очередь, конечно, исповедь. Именно на исповеди, сокрушенно каясь в грехах, мы как будто отстирываем от себя всю налипшую грязь, включая и навязчивые мысли. Казалось бы, а в чем мы виноваты? Духовные законы говорят однозначно, если нам плохо, значит мы согрешили, потому что мучает только грех. Те самые ропот на ситуацию, а это не что иное, как ропот против Бога или обида на Него, уныние, обида на человека все это грехи, которые отравляют нам душу. Исповедуясь, мы делаем два очень полезных для нашей души дела. Во-первых, мы принимаем на себя ответственность за свое состояние и говорим себе и Богу, что постараемся его изменить. Во-вторых, мы называем зло злом, а злые духи больше всего не любят обличения. Они предпочитают действовать из-под тяжка. В ответ на наши дела Бог В момент чтения священником разрешительной молитвы делает свое дело. Он прощает нам наши грехи и изгоняет злых духов, которые нас осаждают. Еще одним мощнейшим средством в борьбе за нашу душу является причастие. Причащаясь тела и крови Христовых, мы получаем благодатную силу бороться со злом в себе. Это кровь отстраняет и далеко прогоняет от нас демонов и призывает к нам ангелов. Демоны бегут оттуда, где видят владычную кровь, а ангелы туда стекаются. Пролитая на кресте, эта кровь омыла всю вселенную. Эта кровь – спасение душ наших. Ею душа омывается, говорит святитель Иоанн Златоуст. Священнейшее тело Христово, когда хорошо приемлится для воюющих является оружием, для удаляющихся от Бога – возвращением. Немощных укрепляет, здоровых веселит, болезни лечит, здоровье сохраняет. Благодаря Ему мы легче исправляемся. В трудах и скорбях делаемся более терпеливыми, а в любви – более горячими в знании более утонченными, в послушании более готовыми, к действиям благодати более восприимчивыми. Святитель Григорий Богослов Я не могу предполагать механизм этого избавления, но я точно знаю, что десятки знакомых мне людей, в том числе мои пациенты, избавились от навязчивых мыслей именно после таинств. Благодатную силу церковных таинств ощутили на себе сотни миллионов человек. Именно они, их опыт, подсказывают нам, что не стоит нам игнорировать помощь Бога и Его Церкви в борьбе с этими сущностями. Хочу заметить, что некоторые люди после таинств избавились от навязчивостей не навсегда, но на некоторое время. Это естественно, поскольку борьба эта долгая и трудная. Седьмое. Возьмитесь за себя, как следует. Безделье, жалость к себе, апатия, отчаяние, депрессия это самые питательные субстраты для взращивания и умножения навязчивых мыслей. Именно поэтому Старайтесь постоянно быть при нужном деле. Будьте физически активны, молитесь, следите за своим физическим состоянием, высыпайтесь и не поддерживайте в себе этих состояний. Не ищите в них выгоды.